Глава 5. Диана дождалась звонка Эдуарда только после обеда. Он назначил ей встречу в центре через час. И ничего, что ей час только добираться туда. Времени у девушки не оставалось ни на что. Быстро оделась и побежала на остановку. Диана не стала прихорашиваться, ведь все равно ее будут приводить в товарный вид. Смысл тогда тратить время? Она все никак не могла осмелиться и воспользоваться картой, которую дал Стас хотя дома уже заканчивались последние продукты. И денег у девушки больше нет. Но не привыкла Диана, чтобы за нее платили. Не знает она, как это тратить деньги, которые не заработала. Но, видимо, нужно привыкать и не чувствовать угрызений совести. Как было бы сейчас кстати заказать такси? Но нет, уперлась и поехала на метро. Диана вообще решила тратить его деньги на самое необходимое. Достаточно того, что Стас оплатит операцию сестры. После свадьбы она планировала устроиться на приличную работу и не висеть у него на шее. Про то, что ей запрещается работать, в договоре ничего не указано. Диана все никак не могла до конца осознать, что все это не шутка. Девушку очень пугала будущее. Хотя, наверное, многие мечтали бы оказаться на ее месте. Да и постель погреть ему не отказались. Она понимала, что вряд ли когда-нибудь накопила бы такую сумму на операцию, даже работая вдвоем с мамой. И, наверное, ей очень повезло. Нужно быть благодарной Богу за такую возможность и Стасу. В любой другой ситуации она бы отказала ему. Но стоило сказать о сестре, не раздумывая, согласилась. Это правильное решение. Диана старалась убедить себя, что все сделала правильно. Как и договорились, Эдуард ожидал ее у входа в торговый центр. Как и обещал мужчина, Диана сразу узнала его. Невысокий, в фиолетовом деловом костюме и с короткой стрижкой. Он сразу бросился в глаза. «Добрый день!» – поприветствовала девушка. «Добрый, милочка!» – прищурил глаза, словно разглядывая товар. Каково из себя почти начала считать Диана после слов Стаса. «И что же мы имеем?» Диана, не понимая, пожала плечами. А Эдуард, видимо, сказал это себе, а не ей. «С чего бы нам начать?» Переводил он взгляд с лица на одежду. «Твой жених выделил нам слишком мало времени. Меня, несомненно, радует, что исходный материал хорош. Личико миловидное, вкус, однако, паршивенький». «Ну, спасибо!» Усмехнулась Диана, нисколько не обидевшись. Мужчина хоть и причудливый, но все же располагал к себе. «Приведем голову в порядок, а потом...» Словно не замечая девушку, рассуждал Эдуард. «Нет!» — воскликнул мужчина и посмотрел ей в глаза. «Я отказываюсь сопровождать тебя, дорогуша, в этом... Э, наряде!» Круговым движением пальца указал на одежду Дианы. «И что? Как...» — растерялась она. «Как быть?» «Подберем пока что что-нибудь в торговом центре». Брезгливо посмотрел он на вход в здание. Принарядив Диану в довольно милое платье и пальто с баснословно дорогими сапогами, Эдуард настаивал, чтобы девушка оставила старые вещи в магазине на выброс. «Поверь, дорогуша, ты к этому больше не вернешься!» Ткнул он пальцем в гору ее поношенной одежды. «Ну почему сразу выкидывать?» Взвыла девушка, не желая расставаться с дорогими сердцу вещами. Пусть очень старые, но Диане было жалко так просто от них избавиться. «Потому что для подобного в твоем гардеробе не будет больше места. А если ты сейчас не сделаешь это сама, я приду к тебе домой и выброшу все вместе со шкафом. Поняла?» Серьезно отчитал ее Эдуард. «Да, недовольно засопела Диана, отойдя от вещей. Забирай». «Ну вот и умничка. Теперь можно и в салон красоты». Диана сидела на удобном кресле спиной к зеркалу. Парикмахер рассматривал ее волосы со всех сторон, не веря, что они своего цвета. «Так что, цвет меняем или нет?» спросил парень. «Да, нет», — в один голос ответили Эдуард и Диана. «Не нужно красить мои волосы». Святослав, цвет оставь, сделай понасыщеннее, добавь уход и все, что можно. Ну, ты сам знаешь». Эдуард улыбнулся парикмахеру. «Стрижка?» – поинтересовался тот в свою очередь. У Дианы остановилось сердце, когда поняла, что сейчас могут отрезать ее волосы. И девушка была уже готова выбежать из салона. «Да, срешь эти висячие концы, подровняй, постарайся сохранить длину», – произнес стилист, и у девушки отлегло от сердца. Спустя еще несколько часов Диана лежала на кушетке и слушала, как Эдуард обсуждает с косметологом ее лицо в то время как бровист приводил ее, как сказал Эдуард, заросли, что даже Брежнев отдыхает, в порядок? Да, это ее косяк. Девушка обычно старалась следить за формой бровей, но в последнее время она вообще позабыла, что они у нее есть. За сегодня Диана услышала столько неизвестных ранее ей профессии в индустрии красоты, что, кажется, раньше она была недалекая. Хотя, почему кажется? Сегодняшний день просто вымотал девушку, Она так не уставала, проводя целый день на ногах. «Неужели все нужно сделать за один день?» — вспомнила слова Эдуарда. «Это только начало, детка. шопинг впереди». А еще девушку начало раздражать, что люди обсуждают ее внешность так, будто ее здесь нет. Колокольчик в ее голове уже отбивал нервное «делинь-делинь». «Я бы исправил ей нос. Он теряется на фоне больших глаз». Донеслись до Дианы слова Эдуарда и стали последней каплей. И так как глаза открывать ей запретили, ее ресницам делали какой-то ботокс, она произнесла, ничего не видя в потолок. «Значит так, Эдик». Девушка специально его назвала так, когда сегодня несколько раз вместо Эдуарда по ошибке назвала его Эдиком, он строго отчитал ее и просил больше не коверкать его имя. «Исправлять мне ничего не надо». Мое лицо останется таким, каким было с рождения. Да не кипятись, дорогуша, это всего лишь рассуждение. Глядя вечером на себя в зеркало, Диана не узнавала свое отражение. Это была она, но другая, обновленная. Русые волосы играли золотым отливом. Идеальная форма бровей и ресниц. Она ненавидела свои ресницы, они были длинные и прямые. Диана называла их «палки». Их было нереально нормально накрасить, топорщились в разные стороны. А сейчас ресницы были как ненастоящие, закрученные, пушистые, доставали до бровей. И теперь ее глаза казались еще больше, хотя больше некуда. Диана все же купила продукты домой. Не могла же она прийти вся такая такая, когда ее семье есть нечего? Было много вопросов. Девушка отмахнулась, сказав, что все расскажет потом. Не могла она сообщить о Стасе, не поговорив с ним еще раз. Нужно быть уверенной наверняка. Диана рухнула на кровать и впервые за долгое время моментально уснула, не мучая себя вопросом, где взять деньги. Следующий день показался ей тяжелее первого. Эдуард заставил ее перемерить в гору одежды. Купили кучу вещей. Она не понимала, зачем столько. Ей не переносить все это и за всю жизнь. «На все случаи». — сообщил стилист. Когда очередь дошла до нижнего белья, это смутило Диану не на шутку. Ей было очень некомфортно подбирать такие интимные вещи при постороннем. — Выбирай, или ты не хочешь понравиться жениху, — выдал Эдуард, махнув рукой на ряды разноцветных кружев, чем заставил девушку покраснеть. Тогда стилист взял инициативу в свои руки и выбрал ей из десяток безумно красивых и дорогих комплектов. Когда мужчина сообщил ей, что все, теперь можно выдохнуть, она уже смотрела по сторонам щенячьими глазами и шептала про себя. «Ну, скорее, ну, быстрее, пожалуйста, да». Станислав сказал ждать его на парковке. «Он заберет тебя!» И, улыбнувшись, гордо добавил. «И оценит результат». Стасу было влом тащиться в центр за Дианой, но нужно обсудить с ней кое-какие детали. Мужчина хотел побыстрее уладить все формальности почти сразу увидел их на парковке. Эдуарда в ярко-зеленом костюме нельзя было не заметить. Рядом с ним она. Вернее, не она, а то, что из нее слепил стилист. Стас не сразу вышел из машины, оценивающе смотрел на Диану. Сквозь затемненные стекла она не могла увидеть его взгляд. «Неплохо», — безразлично подумал он. «Вообще ему было плевать, как она выглядит». Единственное, что жена Станислава Золотарёва просто не может быть замухрышкой. Это как класс автомобиля, чем выше, тем престижней». Вышел, не поздоровавшись, и сразу обратился к стилисту. «Эдик, признавайся, сколько хирургов поработала Пошутил, не обратив внимания на девушку. «Станислав, глупости! У Дианы от природы хорошая внешность. Мы только немного подчеркнули ее. Слова Стаса просто убили ее, выбили из колеи. Диана забыла, что нужно дышать. Втянула нервно воздух, осознав пустое место. Вот кто она теперь. Пустое место. На нее можно не смотреть, с ней не нужно здороваться, можно только надсмехаться. Девушке было приятно, что Эдуард заступился за нее. Ведь он даже не сделал замечания Стасу за то, что тот назвал его Эдиком. Да и ладно. Диана подняла гордо голову. Косметолог и визажист вчера сказали ей, что ее внешность от природы изящная. Ей раньше не говорили такого. И пусть этот хам думает, что хочет. Диана не была уродиной. — И тебе доброго вечера, Стас! — выдавила из себя девушка, намеренно подчеркнув «тебе и Стас». Ей стоило большого труда сказать это так нефамильярно. Кажется, щеки девушки запылали. — Садись в машину! Недовольно посмотрел он. Стас забрал пакеты с вещами у Эдуарда и небрежно швырнул в багажник. Ему не понравилось, что девчонка упрекнула его за то, что он не поздоровался с ней. Стас сразу понял намек. Вот так с размаха начинает опять раздражать. Сел в машину, хотел поужинать с ней где-нибудь. Пора уже засветить ее, но резко передумал. Не хотел он проводить с Дианой больше, чем нужно времени. Это и так проверка его психики и выдержки. «Я подобрал вам квартиру», — сообщил он ей. «Вы... Ты же говорил, что после регистрации?» — удивилась девушка. «Не хочу, чтобы всплыло, что моя невеста живет в трущобах». «Я не живу в трущобах. Будьте добр выбирать выражение». Уже на «ты» почему-то его раздражала, когда она тыкала ему, а когда на «вы» вообще бесила. «Если золотая середина...» «Не суть!» – он вручил ей папку с документами, из нее выпали ключи. «Квартира обставлена, так что берите все самое необходимое и переезжайте, а после объявлю о свадьбе. Понятно?» Да. Сердце Дианы замолотило по ребрам, словно молот по наковальне. «Свадьба?» Девушка не ожидала, что все будет так быстро, слишком быстро, без передышки. «А операция?» – неуверенно спросила она. «Я связался со знакомым доктором. Он записал твою сестру на обследование», – ответил Стас. «В ближайшее время он свяжется со мной. Я тебе сообщу. Есть еще вопросы?» «Нет». Последняя новость очень обрадовала девушку. Это стирало весь негатив. В ближайшее время. Внутри Дианы все трепетало от счастья. Она представляла счастливое лицо сестры и мамы. Ради этого можно отдать что угодно».